Глава 9. Часть 2. В гостиничном номере. Гостиничный номер состоял из спальни, гостиной и санузла. Пошевелив рукоятки кранов, Линда убедилась в отсутствии воды потрогала полотенце. Помимо того, что сильно хотелось пить, о себе начинали уже настойчиво заявлять и другие естественные нужды. «Слушай, я вот о чем подумал». Девушка обернулась. В дверях стоял Вячеслав в одних брюках. Рубашку и пиджак он снял и небрежно перекинул через плечо. «У меня есть предложение насчет туалета». «Валяй». Тут полно пустых номеров, и пока за нами идет помощь, предлагаю воспользоваться их удобствами. Только нам придется по очереди охранять друг друга. Зачем? Тут же никого нет. Да, знаешь, у меня какое-то неприятное ощущение, будто за нами кто-то постоянно наблюдает. Может, это паранойя, а может, повстанцы. Да и гадов всяких ядовитых полно. «Хорошо, давай так сделаем. Пить хочется, и руку жжет». Вдруг, неожиданно для себя, пожаловалась она Вячеславу. Он сделал шаг навстречу и обнял девушку одной рукой за плечи. «Да, я посмотрю. Очень больно». Линда кивнула. Вид руки был ужасный. Волдыри в суматохе прорвались, и кожа от пузырей прилипла к оголившемуся мясу. У Линды от боли выступили слезы на глазах, но она сдержалась и проглотила мгновенно возникший ком в горле. — Потерпи, милая, мы постараемся найти аптечку. Они прошли по длинному сумеречному коридору почти до конца. Вячеслав осмотрел комнаты и ванную, заглянул под крышку унитаза, убил расположившуюся там змею и выкинул ее в мусорное ветро. Только после этого он позволил девушке войти внутрь. Как только она заперла за собой дверь, он обыскал номер, но аптечку так и не нашел. Зато нашел в мини-баре аж четыре полулитровые бутылочки с теплой водой. Две были газированные, а две обычные. Появилась надежда, что в других номерах гостиницы они смогут разжиться достаточным количеством воды пускай хотя бы и теплой когда линда закончила свой туалет они перешли в соседний номер и все повторилось сначала только теперь вячеслав занимался собой а девушка обыскивала комнаты ее добычей стали еще одна бутылка с газированной водой и несколько задавленных пауков оставшись один Молодой человек отколупнул на стене возле раковины кафельную плитку. Там в небольшом углублении зеленовато-белесым светом на сверхмощных миниатюрных аккумуляторах светился луч сканера. Такие приборы связи на случай непредвиденных обстоятельств были расположены по всей планете. Благодаря им можно не только позвать на помощь, но и получить доступ к различным базам данных или банковским счетам. Места расположения спасательных сканеров обладатели особого микрочипа знали наизусть как «Оче наш». Вячеслав поднес запястье с микрочипом под зеленые лучи, покрутил им в разные стороны согласно инструкции и дождался тихого звукового сигнала. Информация о том, где искать обладателя сверхсекретного и сверхважного чипа, попала в компьютер ближайшего поисково-спасательного отряда. В данном конкретном случае – того, который прибыл вместе с экспедицией. Вернув плитку на место, молодой человек справил естественные нужды, потом, как мог, умылся водой из найденной бутылки, и осмотрел спину в зеркале. Хорошо, что надел пиджак из жаропрочного материала и бронерубашку. Да, он, конечно, получил ожог, но одевался лишь только неприятными покраснениями и легким жжением, уже местами плавно переходившим в нестерпимое чесание. Так бывает, когда проведешь на пляжном санцепёке пару часов без крема от загара на бледной коже. Вячеслав заправил рубашку в брюки и вышел из туалетной комнаты. Линдо нашел стоящий у окна и наблюдающий за песчаной бурей. Обожженную руку она нянчила, как ребенка, стараясь убаюкать боль. — Что там, утихает? — Нет, и пауков противных полно, — ответила она после долгой паузы и качнула головой. Видно было, что слезы готовы палиться из глаз, но все никак не набирались. — Пойдем к себе! — Вячеслав обнял девушку за талию и осторожно повлек к двери. Она покорно последовала за ним. Усадив Линду на кровать и взяв одну из найденных бутылок с водой, Вячеслав проверил Риктора. Тот крепко спал в той же позе, в какой его оставили. Вячеслав поставил бутылку на тумбочку возле кровати и осмотрел комнату. Аптечки и тут не нашлось. Вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Вернувшись в свой номер, Вячеслав увидел, что девушка снова стоит у окна и нянчит больную руку. «Что теперь с нами будет?» Она вдруг резко повернулась, измученная и печальная. Волосы в беспорядке лежали на плечах. Сарафан был сильно потрепан и измят. На ресницах блестели слезы. Буря все не утихает. Я послал наши координаты поисковому отряду. За нами скоро приедут. Он подошел к ней и в шаге остановился, не решаясь дотронуться. Скоро я сомневаюсь. Девушка отвернулась к окну и снова принялась боюкать раненую руку. Больно? Очень. Ее голос, бесцветный и размеренный, не понравился парню и напугал, как затишье перед бурей. Вячеслав заволдовался. Надо что-то предпринять, чтобы отвлечь ее от боли и печальных мыслей. Неровен час начнется истерика. А что делать с плачущей девушкой, он с трудом себе представлял. «Пойдем поищем аптечку, и труп надо перетащить в укромное место, а то в холе паломничество из насекомых и крыс скоро начнется, если уже не началось». Линда покорно кивнула.